Глава третья Мы приехали в один из самых дорогих ресторанов в центре города. На первом этаже стеклянной многоэтажки, за декорированными под восточный стиль дверями, находилось заведение, где подавали блюда китайской кухни. В этот час ресторан пустовал. В окнах, полуприкрытых красными шторками, я не видела ни одного клиента. Айдар, выйдя из машины, поспешил к пассажирской двери, чтобы помочь мне. Но я включила сильную и независимую женщину. После чего, не без труда, конечно, сама спрыгнула с высокого внедорожника на скользкий асфальт. Подошва сапог оказалась не слишком-то устойчивой к гололёду. Одна нога ушла в бок, и я бы, наверное, растянулась прямо перед входом в заведение. Но Айдар поймал меня на лету и, приобняв за талию, поставил рядом с собой. Не геройствуй, будь добра. Шепнул он мне на ухо, улыбаясь проходящим мимо молоденьким девчонкам. Спутница со сломанными ногами в мои планы не входила. Фыркнув на мужчину, я поправила шубу и уверенными, но очень осторожными шагами пошла в ресторан. Господин Силаев. Не успела я дойти до заведения, как приветливая девушка у входа улыбнулась всеми своими белоснежными винирами. «Казалось, она из блузки готова выпрыгнуть, лишь бы обратить на себя внимание моего спутника. За какой столик желаете присесть?» «Ольга!» – прочла я на бейджике девушки, пока Айдар не успел ответить ей какую-нибудь приятность. «Мы в состоянии сами выбрать для себя столик. Да ведь, плюшечка моя?» От удивления глаза Айдара стали невероятно круглыми. Зрачок и в без того темной радужке расширился. делая взгляд мужчины тяжёлым и недовольным. А вы бы блузку застегнули, бросила я, таща за собой Айдара к столику у панорамного окна. А то дует от дверей, а ещё простудитесь. Девушка набрала полные лёгкие воздуха, выдавила из себя вымученную улыбку и запахнула до Кальте, глядя нам вслед. Что это сейчас было? уточнила Айдар, присаживаясь за стол. Ты о ней считай-то из драйв? "Да моя версия. Понравилось? Если ещё раз назовёшь меня плюшечкой", Айдар скрыл своё негодование за тёмным меню, делая вид, что пристально изучает ассортимент ресторана. "То что? Лучше не называй". Я закатила глаза и тоже взяла в руки меню. В китайском ресторане было уютно и очень атмосферно. Нос щекотал характерный, но не резкий запах благовоний. С картин на стенах смотрели драконы и императоры прошлого тысячелетия. Всё было оформлено в едином стиле, но без дешёвого лоска. Как будто мы попали в дворец, в котором совсем недавно свою размеренную жизнь вели представители династии Лян. Утку по-пекински и воду без газа, сказала я подошедшей официантке. Девушка, судя по всему, осведомлённая о моей персоне от хостес, окинула меня надменным взглядом, но ничего не сказала. Она быстро переключила своё внимание на моего спутника, подарив ему самую очаровательную улыбку. Жареный рис, белую рыбу на пару и то же воду. Ваш заказ будет готов в течение 25 минут, Айдар Тимурович, пропела девушка и хлопнув пушистыми ресницами на прощание, удалилась на кухню. Айдар Тимурович, передразнила я её. Ревнуешь? Мужчина самодовольно хмыкнул и откинулся на спинку мягкого дивана, обшитого дорогой коричневой кожей. Из-под расстёгнутого серого пиджака виднелась белоснежная рубашка, не скрывающая спортивного телосложения мужчины. Готова поспорить, что я видела прорисовывающиеся линии кубиков пресса и полоску тёмных волос на груди. Как девушка, которая познакомилась с тобой полчаса назад в аптеке? Нет. Как твоя спутница? Да. Мне кажется, будь я твоей девушкой, я бы не оставила происходящее без внимания. Очень интересно. Айдар склонился над столом, прожигая меня тяжёлым взглядом тёмных глаз. И что бы ты сделала, будь моей девушкой? Тебе бы прилетело за сальный взгляд, которым ты провожал попу эту официантки. Да и за любование её силиконовой грудью тоже бы получил. Прекрасно. С чувством полного удовлетворения произнёс мужчина. Что прекрасного-то? Неужели он извращенец какой-то? Ищет себе госпожу? А что? Я слышала, что мужчины, которые с виду кажутся властными и суровыми, в постели предпочитают быть подчинёнными. Хотя нет. Мы же договаривались, что спать с ним не будем. Будешь вести себя на отдыхе именно так? Как? уточнила я. Искренне. Не нужно строить из себя покорную невесту богатого мужчины. Не нужно трепетать передо мной. Будь собой. Даже можно подзатыльники отвешивать, если будешь на женские попы пялиться. Эм, мужчина на секунду задумался, серьёзно глядя на меня, чтобы понять, шучу ли я. Нет, подзатыльники будут лишними, и в твоём присутствии я не собираюсь пялиться на задницы других девушек. Для всех ты моя девушка. Будешь пялиться на мою задницу? Да. Как ни в чём не бывало, согласился Айдар, отпивая воду из высокого стакана. Для начала мы решили поужинать. Точнее, я заявила, что сегодня без обеда, поэтому вести разговоры о чём-либо, наблюдая, как остывает моя утка, не намеренно. Айдар хмыкнул, но согласился, тоже припадая к еде. Готовили здесь, нужно сказать, отменно. Мясо у них было невероятно нежное, буквально таяло во рту. А этот соус изысканный букет лесных ягод с ароматом прянности. раскрывался постепенно, придавая блюду особой мягкости и ноток востока. Айдар мы его наслаждения от приёма пищи не разделял. Мужчина без особого энтузиазма поглощал рис с рыбой, периодически кидая на меня взгляды из-под густых бровей. "Наелась?" уточнил мужчина, когда я отодвинула от себя тарелку, и чуть не мурлыкая от счастья, откинулась на диван. "Вообще, я бы ещё попробовала фрукты в карамели." Но ты так на меня смотришь, когда я ем. Обойдусь без фруктов. Девушка позвала айдар официантку. Ещё фрукты в карамели принесите, пожалуйста. Я просто не привык видеть, что девушка ест в ресторане что-то помимо овощного салата. Привыкай, развела я руками. На богамах я не собираюсь давиться сельдереем. И не надо, обсудим поездку. Я очень боялась, что всплывут какие-то подводные камни. невыполнимые условия или же ещё что-то, что мне не понравится. Конечно, ставка нашей сделки была очень высока для меня. Я вряд ли бы отказалась. Но Айдар не говорил ни о каких пошлостях или ограничениях. Чётко и ясно он излагал мои обязанности и права на эти несколько дней. Но до четверга тебе придётся жить у меня в доме, заключил мужчина к концу своего монолога. Это ещё зачем? Мне нужно и там играть твою девушку. Нет, это не обязательно. После небольшой паузы произнёс Айдар, рассматривая меня, совершенно того не скрывая. Так будет проще. Я смогу спокойно вести рабочие дела, зная, что ты в комфорте и безопасности и никуда не денешься. Тебе будет легче вжиться в образ моей девушки. К тому же, до четверга мы должны обновить твой гардероб. А старый мой тебя чем не устраивает? Сказала я и тут же осеклась. Ну, конечно, Какой богач повезет с собой в отпуск девушку, у которой купальник был куплен еще для поездки в Адлер в 2009-м. «Если ты не будешь нарушать условия нашего договора, я не против. Только некоторые вещи из дома взять нужно. Заедем после ресторана». Я кивнула и приступила к поеданию дивных карамелизированных фруктов, которые мне принесли. «Ох, даже если после этого у меня слипнется попа, это клубника». Да стоило. Айдар всё так же не сводил с меня взгляд. Мужчина то ухмылялся, то изучающе сверлил взглядом, почёсывая щетину. Если таким образом он хотел смутить меня, то фигушки. Не на ту напал. Айдар, я провизором работаю уже больше 10 лет, а до этого 6 лет в медицинском училась. Могу есть под крики клиентов, пить чай в морге и хомячить печенюшки. Выслушивая рассказы подруги о какашках её сынишки. Если ты решил, что твой осуждающий взгляд заставит меня есть меньше, я только поматала головой и откусила кончик клубники. Даешь на здоровье. Никто тебя не заставляет делать это в меньших объёмах. Ты просто так смотришь, как будто смотришь и представляешь, как на пляже я снимаю платье и бываю на лежак свою толстую попу. Я бы посмотрел, как ты снимаешь платье Мужчина хмыкнул и подыграл мне бровями. Ловила с недоделанный. Но меня этим не пройдёшь. Клубничку хочешь? предложила я. Вика, у меня ощущение, что ты меня провоцируешь. Я, невинно хлопнув ресничками, губами я обхватила ягодку и взяла паузу на несколько секунд, делая вид, что не понимаю, о чём идёт речь. Тебе показалось, После того, как я наелась и посидела несколько минут, переваривая сытный ужин, Айдар попросил счёт. Насколько я смогла увидеть, официантке он оставил хорошие чаевые, чаевые, равные половине моей зарплаты. А вот салфетку, на которой красной помадой был написан номер телефона, мужчина демонстративно выложил на стол и окинул молоденькую девушку, которая на глазах заливалась густым румянцем, недобрым взглядом. Идём, Вик, нам пара Айдар приобнял меня за талию и повёл из ресторана. Хоть по-настоящему я и не являлась его девушкой, сейчас ощущала себя настоящей первой леди, которая отхватила лакомый кусочек и уделала всех конкуренток. В машине Айдар заявил, что прямо сейчас мы поедем ко мне домой, чтобы я собрала вещи. Конечно, хотелось побыть немного одной и сполна насладиться отпуском, планы на который резко изменились. но такой возможности мне не предоставили. Пришлось соглашаться и ехать в мою скромную двухкомнатную квартиру. Страшно ли было впускать незнакомого мужчину в свой дом? Если честно, нет. Пусть Айдар пока казался мне загадочным типом со странными мотивами, но он не был злым или плохим. Ему нужна была девушка, мне нужна была свобода для брата. Это всего лишь сделка. Подождёшь меня в машине? уточнила я, отстёгиваясь. Даже не позовёшь на чай? Айдар, не до чая. Я выпрыгнула из машины. Мужчина пошёл следом за мной. Конечно, эффектное появление на огромном внедорожнике с симпатичным мужчиной не могло остаться без внимания бабусику подъезда. Мои соседки по дому начали обсуждать Айдара ещё до того момента, как за нами закрылась дверь. И всегда у тебя тут собес на выезде. Ну да, хихикнула я. работают лучше российской разведки, между прочим. Они меня таджиком назвали, Вика. Я расхохоталась на весь подъезд, но в глубине души пожалела Айдар. Бабушки и впрямь не очень лестно выразились о его внешности. Но я надеялась, что он не услышит их едких комментариев. А ты какой национальности, кстати? А отец чеченец, как-то грустно произнёс Айдар. А мать он вроде как нашёл в Австралии. Я не знаю, мы с ней не знакомы. «Извини, я не знала». Тихо сказала я, пропуская мужчину в квартиру. «Вообще странно, конечно. Я знаю много людей, которые воспитывались без отца. Да я и сама родителя после пяти лет не видела. Но чтобы не знать мать... Хотя, кто вообще этих чеченцев знает? У них вроде как даже невест воровать можно. Вдруг их воруют, заставляют рожать, а потом скрывают от всех. Даже от детей. Да нет, бред». Тем более, что Айдар говорил что-то об Австралии. Ладно, это не моё дело. Но на будущее запомню держаться от кавказских мужчин подальше. Мало ли. Можешь посидеть на кухне или в зале. Я сейчас быстренько соберу самое необходимое. Пока Айдар осваивал мою квартиру и пытался вписываться в узенькие коридорчики, я юркала из комнаты в комнату, скидывая в большую сумку предметы первой необходимости. Взяла домашнюю одежду, пижаму, бельё, несколько комплектов на выход, чтобы было в чём хотя бы съездить в магазин. Не забыла о косметике и шампунях. Конечно, в богатом доме Айдара наверняка всяких гелей и бальзамов больше, чем в специализированном магазине, но я привыкла со своим. Айдар, я почти готова. Сейчас только в другую сумку всё переложу. Мужчину я обнаружила в своей спальне. Он разглядывал фотографии, которые я с трепетом развешивала по стене. «Для создания уюта в доме». «Это ты с дипломом из института?» — уточнил он, глядя на один из снимков. «Да, одиннадцать лет назад». «Десять». «Что?» — переспросила я. «Ну, фотографии десять лет. Ты закончила институт летом десятого года, а сейчас двадцатый». «Откуда?» «Вик, я все о тебе знаю, не удивляйся». Как будто так оно и надо. Мужчина прошел к следующим фотографиям. где я в коротком, но, как мне тогда казалось, жутко привлекательном платье. Получаю красный аттестат об успешном окончании старшей школы. Мужчина настораживал меня все больше и больше. Я, конечно, смотрела фильмы и читала книги, где богачи за один только телефонный звонок узнавали о человеке больше, чем знали налоговая, полиция и городская больница вместе взятые. Но что бы это случилось со мной? «Айдар, а сколько тебе лет?» Решила уточнить я, так и не выпустив из объятий сумку, в которую собиралась сложить вещи. Мужчина на секунду оторвался от изучения фотографий, бросил на меня мимолетный взгляд и вновь вернулся к снимкам. «Тридцать девять. Если хочешь знать ответы на какие-то вопросы, задавай». «Честно говоря, даже не знаю, что я хочу о тебе знать. Да и хочу ли вообще?» «Ты меня боишься?» Айдар оторвался от фотографии и сделал шаг вперёд, тем самым вплотную приблизившись ко мне. Интуитивно я задрала голову вверх, чтобы смотреть ему в глаза, но почему-то рассмеялась. Рядом с ним я была как моська перед слоном. Айдар, чего мне тебя бояться? Ты ведь не недозадача по антибиотикам. Просто мы знакомы несколько часов. Я о тебе ничего не знаю и не слишком-то понимаю твоих намерений, так что отношусь с опасением. Ну, хорошо, хмыкнул мужчина. Давай, собирайся. Мне сегодня ещё поработать надо. Я сменила сумку, сгрузила Айдару все свои скромные пожитки, которые он нёс в одной левой, перекрыла в квартире газ и воду, после чего с чувством завершённости закрыла дверь на три оборота ключа. Несколько дней мне предстояло провести в большом загородном доме по словам его владельца. Там было достаточно места, чтобы мы даже не пересекались по пустекам. Мне выделят отдельную спальню, приставят дворецкого, чтобы я могла жить в комфорте. Вообще, к роскоши я была непривыкшей. Богатому никогда не жили. Обычная квартира, обычный заработок. А тут сразу коттедж и личная прислуга. Ну ничего. К хорошему говорят быстро привыкаешь. Пока ехали до имения Силаева, я читала в интернете о моём фиктивном молодом человеке. Конечно, можно было бы задать вопросы Айдару лично, но я даже не знала, что именно хочу узнать о нём. Айдар был наследником состояния своего отца, довольно скрытного человека, который поднялся в 90-е. Его папочка давно отошёл от дел, так что бизнесом целиком и полностью управлял Айдар. Всего, чем он владел, и не перечислишь. там и банки, и ночные клубы, и агентства недвижимости, и импорт в вина из Европы. В общем, села его не бездствовали. В свои 39 лет мужчина ни разу не был женат и детей не имел. По крайней мере, такая информация была у прессы. На публике со спутницами он не появлялся. Лишь изредка, по нелепой случайности Айдар попадал в объективы папараццы в обнимку с какой-то длинноногой красоткой. Это моя сестра. сказала Айдар, а я даже вздрогнула от неожиданности и выронила телефон из рук. Ты с ума сошёл, так пугать. Я просто сказал. Пожал плечами мужчина, на ходу вызволяя мой девайс из-под педалей. Могла бы, между прочим, у меня спросить, а не сайты листать. Мог бы не подглядывать, буркнула я, вытирая телефон бумажной салфеточкой. Во-первых, я не знала, что именно спросить, а во-вторых, не особо-то я тебе теперь верю. Да ты ещё почему? Айдер заметно напрягся и свёл тёмные брови упереносицы. Сложно поверить, что эта длинноногая блондинка в коротком платье твоя сестра. Это Дина, племянница моего отца и моя двоюродная сестра. Хорошо, хорошо, согласилась я. Больно мне надо спорить. Хоть сестра, хоть прабабка, мне вообще, если честно, всё равно. И запомни, я не угун. Как-то уж очень резко мужчина отреагировал на мои слова о недоверии. Наверное, стоило бы закрыть рот, но я почему-то этого не сделала. Ну да, не лгун. Именно поэтому с тобой на богам и лечу я. Твоя девушка, которую ты забрал из аптеки 3 часа назад. Мне показалось, что Айдар издал звук, похожий на утробный рык. Руками сильнее впился в руль до побеления костяшек и ударил по газам. Я даже испугалась на несколько секунд. Кто знает, что может сделать горячий кавказский мужчина в момент ярости. Но, как оказалось, переживала я зря. Айдар быстро пришёл в норму, шумно выдохнул, сбавил скорость и еле слышно произнёс: "Извини". От центра города до дома Айдара добираться было 30 минут без пробок, конечно. Мужчина достаточно уверенно держался на дороге, да и вёл быстро. Я со своим умением управлять транспортным средством добралась бы досюда за час. Да и то не факт, что без приключений. На втором этаже для тебя приготовили спальню. Она самая большая из имеющихся. Но если вдруг тебе захочется жить в другой комнате, всегда можно поменять. Хорошо, спасибо, поблагодарила я мелкими шагами с меня за Айдаром повычещенной от снега тропинке. В опустевших на город сумерках Толком я не могла разглядеть, как выглядит дом, в котором несколько дней мне придётся обитать. Кажется, это был двухэтажный серый коттедж, без особых изысков и выкрутасов. Просто, но со вкусом. Мне нравится. Правда, я у ворот бы пару клумб сделала. Чего пустой газон? Скучно ведь. В просторном коридоре нас встретил дворецкий. Мужчина приятной наружности лет 50. одним жестом отдал приказ более молодой прислуге, чтобы те унесли мои вещи в комнату. С Айдаром они перебросились парой фраз, после чего мужчина откланялся и удалился по делам, оставив меня на дворецкого. «Владимир», — представился мужчина, «рад вас приветствовать, Виктория Михайловна». «Просто Виктория», — тут же попросила я. «Приятно познакомиться». Владимир повел меня в спальню на втором этаже дома. По пути я успевала рассматривать интерьер. Всё было минималистичным: однотонные обои, лаконичная мебель, даже освещение представляло собой самые обычные светодиоды под потолком. А где лепнина? Где полотно XV века? Где позолота на стенах? Что, даже собачек каких-нибудь породистых тут не водится? На самом деле, я была даже рада, что в доме достаточно просто и уютно, как будто городская квартира с хорошим ремонтом. а не резиденция какого-нибудь знатного графа. «Ваша спальня, Виктория. Здесь имеется личный гардероб, уборная, ванная комната. Направо по коридору спуск в спа-зону дома. Чтобы пройти в столовую, вам необходимо вернуться в прихожую и пойти прямо до первой двери». «Спасибо», — поблагодарила я, оглядывая свои покои, оформленные в постельных тонах зеленого и бежевого. «А где комната Айдара?» Айдар Тимурович живёт на первом этаже рядом со своим кабинетом. Если будет необходимость, я провожу вас к нему. Хорошо. А балкон из моей комнаты? Это вид на главный вход в дом? Да, Виктория, всё верно. Если у вас ещё есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, я пойду. В любое время можете связаться со мной. Мужчина кивнул на какое-то устройство, больше похожее на пульт от телевизора, и удалился из комнаты. Моя новая спальня нравилась мне больше, чем 15 квадратных метров в своей квартире. До да, этой спальня была размером больше, чем вся моя квартира. На одной только кровати можно было разместить человек 20 при желании. В комнате имелись комод для косметики, зеркало в полный рост, зеркала на стенах и зеркало около столика для нанесения макияжа. И это я молчу об огромном телевизоре в полстены и личном подиуме, который вёл в гардеробную. Мамочка родная, да тут весь склад моей аптеки поместится, констатировала я, как только попала внутрь помещения за стенами подиума. Но самое прекрасное, что я обнаружила в спальне балкон. Ещё когда мы подъезжали к дому, я заметила, что на втором этаже балконы просто неимоверно огромных размеров. Половина была застеклённой, так что сейчас в одних только джинсах и кофте я стояла и с комфортом смотрела на двор. А вторая оставалась под властью природы, так что была засыпана снегом. Я улыбнулась, решила, что попала в какую-то сказку, и отправилась в комнату, чтобы разложить свои вещи в комод. Не вижу смысла ради трёх кофт и пары штанов занимать гардеробную. Когда комната была обжита и заставлена моими вещичками, я решила позвонить Любе. Конечно, говорить всю правду подруге я пока не решилась. Мало ли Вот вернусь с богам, тогда и поговорим. Люба, как всегда, была на свидании в каком-то ресторанчике. Сколько мужчин перебрала эта зноенная красотка, не честь. Ей с таким опытом можно уже рецензии на холостяков нашего города писать. Однако достойного кандидата на своё сердце Люба так и не нашла. Поэтому по сей день активно занималась поисками. Сидеть одной в спальне мне быстро наскучило. После того, как я примерила на себя образ жены хозяина дома и горделивой походкой прошлась по хоромам, делать оказалось нечего. Я решила исследовать дом. По мраморной лестнице с коваными перилами я спустилась на первый этаж, отметив несколько ваз с декоративными элементами в коридоре. Что там Владимир говорил? Из прихожей прямо или направо? Полагаясь на интуицию и свою отменную память, я пошла налево. очи чёрные, очи жгучие, очень страстные и прекрасные. Из-за двери раздался бархатистый мелодичный голос. Он даже чем-то напомнил мне голос Малинина. Я так хотела послушать его ещё, что не отошла от двери. Тихо притаилась у косяка и продолжила наслаждаться чувственными романтичными строчками. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. От приятного тембра в груди замирало сердце. Голос навевал атмосферу какого-то старого кафе с виниловыми пластинками и кое-как работающим проигрывателем. По залу в накрахмаленных фартучках снуют официантки, а в центре в медленном вальсе кружится пожилая пара. Погрузившись в эту атмосферу, я не сразу поняла, что голос за дверью затих. Точнее, поняла я это, когда из-за двери вышел Айдар. Мы пересеклись взглядами, но мои глаза тут же скользнули ниже, по крепкому, обнаженному мужскому телу. Нет, трусы там были, но это не помешало мне, как с завороженной, пялиться на него. «Вика», — уточнил мужчина, как будто видел меня впервые в жизни. «Айдар», — согласно кивнула я, принимая правила его игры. «Ты заблудилась? А почему ты в трусах? А ты хочешь, чтобы я был без них? А почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?» А разве не ты начала эту игру первой? Только когда на лице мужчины появилась заинтересованная ухмылка, я наконец-то вернулась в реальность, тряхнула головой и отвернулась, скрывая румянец на щеках. Извини, я я заблудилась, сказала не своим голосом, маскируя растерянность. Где здесь кухня? Направо, вот в этом коридоре, подсказал мужчина, и я послушно пошла туда, куда он указал. поставишь чайник долетело мне в спину я кивнула вряд ли Айдар это увидел хотя готова поспорить что он смотрел мне вслед своими тёмными голозищами и прожигал дыру в спине надеясь что в спине не знаю как в этом огромном доме я добралась до кухни но через несколько минут я оказалась перед плитой на автомате поставила электрический чайник который после включения в розетку отозвался синей подсветкой Всё происходило как в тумане. Я находилась на кухне, пыталась найти заварку, но мыслями оставалась около дверного косяка в коридоре, где услышала чарующий голос, пробравшийся глубоко в душу, и увидела его. Я поняла, что Айдар в хорошей форме, когда увидела его в тонкой белой рубашке, через которую прослеживался рельефный торс, да и пальто выдавало его широкие плечи. Но я и предположить не могла, что он настолько мужественный и горячий на смоглой коже блестели капельки пота взъерошенные волосы чуть влажные были небрежно разбросаны дыхание сбилось он прерывисто дышал грудная клетка то опускалась то поднималась заставляя меня чувствовать жар мужского тела вика тебе не 17 лет чтобы влюбляться в гору мышц сказала я сама себе заливая кипятком бордовые высушенные листья За время учёбы в медицинском, на многочисленных практиках я видела столько красивых парней, что ни в сказке сказать, ни пером описать, как говорится. Было время, что западало на некоторых, вздыхала по ночам. А сейчас, будучи взрослой женщиной, я снова пустила слюни на красивое мужское тело. Ладно, на такое тело грех слюни не пустить. В конце концов, я же не влюбилась в него, просто отметила то, что увидела. Чертовски хорош. Ты чай заварила. Я обернулась на голос и в дверях увидела Айдара в одном полотенце, намотанном на бёдра. Этот мужчина хочет свести меня с ума или решил изменить условия нашего совместного отдыха, переводя отношения в горизонтальную плоскость. Заварила. А не нужно было. Я выставила на стол две кружки с ароматной жидкостью насыщенного оттенка цвета спелой вишни. Что ты обычно пьёшь по вечерам? Коньяк, честно ответила Айда, усаживаясь за стол. Одним движением руки он скользнул по волосам, смахивая капельки воды, а я засмотрелась на тёмные мокрые пряди, на напрягающиеся мышцы плеча. Господи, Вика, куда тебя понесло? Просто красивый мужчина. Приходи в себя. Злоупотребляешь. Мужчина пожал плечами, притягивая к себе кружку с чаем. Работа нервная. Бывает, что много выпью. Стараюсь себя ограничивать, но порой не хватает мотивации. Сидишь себе вечером один. Чем ещё заняться, кроме как выпить? Пахахивает алкоголизмом, резюмировала я, отпивая ароматную жидкость. Нет, я бы так не сказал. Чаще всего я работаю до поздней ночи, так что времени на пьянки не остаётся. А если есть свободный час, гоню себя в спортзал или на пробежку. Так что выпиваю не чаще раза в неделю в последнее время. Уже знаешь ли возраст. «Ты не выглядишь на тридцать девять», — честно ответила я. «Максимум на тридцать шесть». «Спасибо». Айдар впервые, как мне показалось, искренне улыбнулся. Без присущей ему ухмылки. «Я бы тебе тоже не дал тридцать четыре. Максимум тридцать два». «Хам», — резюмировала я, делая глоток чая. «Заноза», — тихо сказал Айдар. Мы пили чай, каждый думая о своём, пока мужчина не ушёл к кухонному шкафчику и не вернулся с мешком шоколадных конфет. У меня аж слюнки потекли от вида любимых сладостей с орешками и вафelками. Тебе Сникерс или Марс? Хотя бери обе. Мужчина выложил передо мной на стол два батончика и взял себе такие же. Спасибо, но я не буду. Время не одиннадцатый час. Ешь давай. Айдар рассмеялся. открыл сникерс и сунул мне в руку. Спасибо, что не в рот. При такой фигуре ещё бояться себе лишнюю конфету позволить. Я не поняла, в каком контексте говорилось о моей фигуре, поэтому промолчала. То ли Айдар намекнул на то, что выгляжу я шикарно, и из-за одной конфеты переживать точно не стоит, то ли хотел сказать, что хуже с моими боками уже точно не будет. Тебе хорошо говорить. Наверняка на тренировках себя изнемождаешь. А у меня в аптеке разве что марш-бросок с коробками от склада до витрины. Ты сама носишь коробки?» Мужчина нахмурил брови, глядя на меня. «Ну да, что там носить-то? Не больше десяти килограммов». «Такие красивые ручки не должны носить что-то тяжелее золотого браслета». Айдар коснулся моих пальцев губами, когда проходил мимо, чтобы забрать фантик от конфеты. «На секунду я замерла». почувствовав колючую щетину на своих пальцах и мягкие горячие губы. Сердце сделало кульбит и упало в пятки. Ну точно ловилас. Сколько их женщин он очаровал? Я, кстати, чаще бегаю, чем тренируюсь. Вот сейчас 4 км вокруг дома намотал. Вокруг дома? уточнила я, глядя за окно, где мягкими хлопьями на землю спускался снег. Холодище же. Неужели в доме нет зала с беговой дорожкой? Не есть, конечно. А иммунитет укреплять кто будет? А витамины на что? Сама пей свою химию, хмыкнул мужчина, присаживаясь напротив меня. Не химия, а лучшая поддержка иммунитета. Лучшая поддержка иммунитета регулярный секс. Тут я не нашла, что возразить, поэтому только улыбнулась и покачала головой под самодовольным взглядом Айдара. Пошляк. Зануда. После чаепития я забрала кружки со стола и решила помыть их, хотя дома, если честно, могла не делать это полдня. Но не люблю мыть посуду, хоть ты тресни. А оставь, сказал Айдар. С утра горничные всё уберут. Да тут быстренько. Я уже наливала средство для мытья посуды на оранжевую губку и вспенивала его. Полотенца на кухне почему-то не оказалось, если не брать в счёт того, которое было намотано на бёдра Хайдара. Хоть мужчина и видя мою растерянность кивнул на него, я предпочла смохнуть капли воды и обтереть руки о свои джинсы. Тебя проводить до комнаты. А, думаю, да. Мой уровень ориентирования в пространстве можно было оценивать как ниже среднего. Я на знакомых улицах иногда умудрялась заблудиться, если шла с непривычной для себя стороны. А тут новый дом. Айдар всё так же в одном полотенце, совершенно не стесняясь. Хотя чего там стесняться с такой фигурой. Провёл меня на второй этаж к двери из светлого дуба, за которой скрывалась моя спальня. Завтра я рано уезжаю, приеду, вероятнее всего, поздно. В твоём распоряжении весь дом и дворецкий. Если захочешь съездить в город, скажи ему, он вызовет водителя с машиной. Хорошо. Спасибо. Думаю, я найду чем себя занять. Вот и отлично. Доброй ночи, Вик. Сладких снов. пожелала я в ответ и скрылась за дверью